Надо принести свежий лёд и разбив его на куски, наполнить вот эти два котла. Измельчённый лёд хорошо тает, и воды образуется вполне достаточно, не только для приготовления пищи, но и для мытья посуды. Вы, видимо, поняли, что пища должна готовиться абсолютно чистыми руками. Для этого вот здесь имеются краны с горячей и холодной водой, мыло и полотенца. Я не хочу вам больше повторять на малейшая неряшливость автоматически повлечёт увольнение так что будьте добры следите за этим сначала затапливаем плиту чтобы она хорошенько разогрелась продолжал амунсен а пока разгорается огонь ставим тесто для булочек можно конечно испечь и оладьи но свежие тёплые булочки по утрам прекрасные идут с маслом джемом работе экипажу предстоит тяжёлое И, разумеется, одними булочками утренняя еда не ограничивается. Вообще, я вам должен заметить, господин Когод. Утренняя еда определяет и настроение, и работоспособность человека на весь день, и вам, как повару нашей экспедиции, надо обращать особое внимание именно на завтрак. Итак, как готовится тесто для булочек? Вот смотрите. Когод старался всё запоминать. Я отмечал про себя, что, в общем-то, в приготовлении тангитанской еды особой хитрости нет. Надо только быть аккуратным, внимательным и добросовестным. Качество блюда, даже на первый взгляд такого простого, как овсяная каша, зависело от точного соблюдения пропорций крупы, воды, молочного порошка и времени варки. Едва только как год замечал какое-нибудь пятнышко на пальцах, даже кусочек прилипшего теста, он тут же брал мыло и тщательно отмывал руки. Вообще ему понравились чистота и аккуратность, и он с удовольствием мылся и следил за собой. Теперь от него пахло душистым мылом и вкусной едой. Принюхиваясь к самому себе, он вновь испытывал чувство, что стал совсем другим человеком. Словно тот, как год, которым он раньше был, остался на берегу в иранге Каляны, в привычной чукотской одежде, меховой куклянки, меховых штанах, меховых тарбасах, безнотельной материчтой рубашке. Несколько дней амунсен вставал вместе с когом И руководил приготовлением завтрака. Первым делом, говорил Аммундсен, вы самостоятельно приготовите завтрак сначала до конца и подадите его, а потом уж займёмся обедом и ужином. Приспособлений для еды у тенгитанов оказалось довольно много. Были ложки для супа и другие чуть меньше, и совсем крохотные для чая и кофе. То же самое и с вилками. Среди них попадались похожие на крохотные острожки, с помощью которых кагод в детстве бил мелких рыбёшек в ручье, впадающем в лагуну. Кроме орудий еды, которые надо было размещать на столе в определённом порядке, возле каждого прибора клалась салфетка в серебряном кольце. Это был как бы рукав кухлянки, с помощью которого в еранге вытирались губы, руки только здесь он был оторван и свёрнут на столе, кроме всего прочего, находились разные приправы: соль, перец и другие подозрительные вещи, которые ко год остерегался пробовать.